В камере сидел земляк, глаза Юра Пальцев, однофамилец начальника Заводуковской милиции. Пальцев тоже работал, нет, в отрезвителе, но медбратом, или как называют в армии, тюрьме и зоне коновалом. Он у одного работяги из-под Дуна вытащил 10 рублей. За Пальцевым наблюдали давно. Начальник уголовного розыска Бородин приехал к нему домой и с порога сказал: "Ты зачем у Данильченко вытащил 10 рублей?" Пальцев растерялся, Бородин заметил это. Не вытаскивал я никаких 10 рублей. Бородин сел на табурет возле стола, оглядел кухню, потом поднял клеёнку на столе, туда обычно кладут деньги, и вытащил десятирублёвку. Вот куда ты спрятал? Ах, сынкин ты сын, позоришь органы. Это не те деньги, не те. Это жена положила. Не те? Нет те. Данильченко сказал, что у десятки уголок был оторван. Вот видишь? «А я говорю вам, не те!» И Пальцев завел Бородина в комнату и вытащил из-за электросчетчика скомканную десятку. «Вот она!» «Ну и дурак!» — резюмировал глаз, выслушав рассказ Пальцева. «Зачем ты ему десятку показал? Сказал бы нет, не брал. И все!» Пальцев был деревенский, переживал сильно. Он и так был худой, а на тюремных харчах дошел вовсе. Болела его душа, жена дома осталась. Она и так-то, признавался он глазу, ему изменяла. Не девушка он взял её. Пальцев показывал фотографии жены, симпатичная, смуглая, с длинными волосами. Заводы Уковские менты, когда он сидел в ГПЗ, несколько раз устраивали ему личные свидания. А за это она отдавалась ментам с удовольствием. Перед отбоем Глаз подсел к пальцу. Глазу нравились его тельняшка и солдатские гольфы. Давай, Юр, сменяемся брюками. Я тебе ХБ, а ты мне, Глефя. В зоне тебе всё равно в них не ходить, а в моих разрешат. Юра согласился. Тельняшку в зону тоже не пропустит, дврал Глаз. Я в тюрьме буду хлядь тебя вспоминать. Варежки тебе дам новые, шерстяные. Пальцево было жальтельняшку, но жизнь-то дороже. Вдруг глаз осерчает и сонного табуретом начнёт молотить, думал он. Гласно дел Галифе эти няшку и важно прошёлся по камере, выпячивая грудь. В этой форме я приеду в КПЗ и на допросе скажу Бородину: вот посадили Пальцево, а ему в тюрьме не сладко живётся. Видишь, я снял с него одежду. Жалко ему станет Пальцево или нет? Ночью глаз проснулся от шёпота. Вороненко, свесившийся со второго яруса, термашил пальцева. Пальцев проснулся и закурил. У глаза сон как рукой сняло. Пальцев покурил, заплевал окурок, заложил руки за голову и остался лежать с открытыми глазами. Уж не караулят ли они меня, чтобы я кого не замочил? Часочек из 2. А как долго ночи тянется время пальцев, встав со шконки, разбудил очередного мента. Теперь ночную дежурство принял Володя Плотников. Он работал надзирателем над нерки, что находилась через забор от тюрьмы. Посадили его за скупку ворованных вещей. Соседи малолетки обокрали квартиру и принесли ему посуду, он купил, а потом они попались и раскололись. Его загробастили. Он был членом партии, единственный из всех сокамерников. Ему было лет тридцать. Он тоже скучал по жене, которую любил. Конечно, я могу сейчас встать, закурить, подойти к табуретке, постоять возле нее, посмотреть на волчок, подойти к двери, послушать, не шаркает ли по коридору дежурный. Плотника в этот момент будет за мной пристально наблюдать. Только я подниму табуретку, он заорет и разбудит всю камеру. Вот будет потеха. Меня, конечно, сразу в карцер, а потом к ним не поднимут. Ну-ка, это всё нахер. Они такие же зеки, зачем их пугать? В камеру дня через два посадили здоровенного татарина. Татарин назвал себя Николаем и сразу захватил верхушку в камере. Он обращался со всеми запросто, будто всех знал давно, а тюрьма была для него дом родной. Татарин был темнила трудно было понять, за что его посадили и как он попал в ментовскую камеру. Он был высокий, психованный, целыми днями ходил по камере, размахивал длинными ручищами, когда что-нибудь объяснял и держал себя выше всех, зная наперёд, что никто и ни в чём ему возразить не сможет.